глава 8 выкуп что значит захватили опешил я бункер захватили не знаю я как сообщил Жанна яростно кусала край нижней губы. Наша машина была оборудована рацией, она уже раздавала все необходимые указания, но конкретики пока не было. Они в городе, деваться им больше некуда, не до битки. «Ежу, понятно, что в городе, но как они взяли ее из бункера? Каца оставили, а ее взяли?» – вслух рассуждала Жанна. «Сейчас узнаем». Джип влетел в гараж бункера. В ангаре стоял кат с начальника охраны и несколько бойцов. Еще один лежал на полу ангара, избитый и связанный. «Кто это?» – спросила Жанна. «Сообщник похитителей», – коротко бросил начальник охраны. «Проверенный неоднократно». «Понятно, спящий агент. Ох, мать, сколько их еще здесь!» – образно сказал я. Но Жанна подумала, что обращаюсь к ней. «Да я сама виновата, надо мне было графа пристрелить еще лет пять назад, когда он попался на одном деле». «На каком?» «Из стаба стали пропадать люди, цепочку мы вычислили и захваченные муры вскользь упоминали о некоем высокопоставленном человеке, закрывающем глаза на это». «Были у меня тогда сомнения, но доказать ничего не смогла. Надо было весь штаб менять, но уж не помню сейчас, почему не сделала». Вот этот гандон и наплодил здесь агентов. Она от всей души вмазала ему ногой по лицу. Он был на посту и вызвал Лиану. Якобы поступил звонок об общем сборе. Стандартная патрульная машина. Она села к ним и все. Начальник охраны потупил взор и замолчал. Когда пришло требование выкупа, быстро спросил я. Минут через десять по общей волне. Мы сперва не поверили, но Кац подтвердил. «Изя, было что-то странное до этого? Может, что-то произошло?» «А как же?» — ответил Кат своим скрипучим голосом. «Она обыгала меня от яза под яд карты и заставила кукаехать под столом!» «Обидно, да? Я серьезно, старый ты пень!» Жанна не знала, куда деть свои сильные руки и сжимала их кулаки. «Ничего такого! Ждали вас, играли в карты, все!» «Посмотрю ее, да, чутка выговорил чакры». «Хорошо, вставай. Пойдем, я тебе чакры открою». Я схватил за волосы охранника и потащил подальше от людей. «За мной не ходить!» Затащив его в самый темный угол гаража, за машину «Тигр», я прислонил его спиной к колесу и вытащил нож. «Боишься боли?» — спросил я молодого охранника. Тот закивал. «Я все скажу, не надо!» «Не надо?» Как ты думаешь, что они с ней сейчас делают? Все-таки Лиана была мне не чужая, даже совсем не чужая, и я был реально взбешен. Ничего они с ней не делают, они хотят покинуть город вместе с ней, иначе вы их расстреляете. Обязательно. Ты им слил, что в бункере нет никого? Да. Почему? Мы хотим четыре белых, Жанна даст и больше за нее, но нас четверо и... И получил по морде. Я оторвал его рукав и затолкал ему в рот в качестве кляпа, прижав язык. Чтобы он его не выплюнул его же шнурками, я, связав их вместе, обмотал рот и завязал на затылке. «Так ты мне больше нравишься. А ты в курсе, дурачок, что она моя невеста? Не знал? Вижу, по глазам не знал. Лоханулись вы заложницей. Что бы с тобой такого сделать?» «Слушай, а ты, видимо, дебил, раз остался, и дальше сидеть на воротах. То есть ты думаешь, что все такие, как ты, никто не догадается о твоей роли во всем этом? Ты так думал? Кивни, если так. Молодец. Эталонный дурак с тобой даже неинтересно. Ну что же, начнем». «Лесник!» — Жанна крикнула на весь ангар. «Они вышли на связь, иди сюда!» «Иду!» Черт, все руки в крови, надо где-то помыть. Скотина, так меня уже давно никто не выводил из себя. Ну так тебе и надо. Они выдвинули свои требования, они хотят... Белый жемчуг, знаю, где можно руки помыть. Четыре жемчужины. Уже три, ему уже ничего не надо. Жанна, он его на собственных кишках повесил. Из темноты вышел бледный начальник охраны. «Так где руки помыть?» «Там. Добрый ты, лесник. Ничего, мы им устроим, только девочку мою вытащим и устроим такое!» Жанна играла желваками. То, что она устроит, я не сомневался. Здесь каждый день что-то устраивали. Только этим и занимались, то одни, то другие. «Они через полчаса будут на КПП. Мой дар откатится только через три часа». «У нас и без тебя таких хватает, это не поможет», — добавил начальник охраны. «И что, какие условия? Не молчите, вот как начнут драмы разводить, не люблю я этого». «Водные такие, три человека, броневик, лиана, сквозь броню проходить еще никто не научился. Люк, соответственно, закрыт, будь ты хоть трижды к через закрытый люк не пройдешь» еще один из них тоже, как ты. Возможно, хуже, но скорость у всех одинаковая, предельная. Понимаешь?» «Да, никто не успеет. Он ее пристрелит в случае штурма», — согласился я. «Что они хотят?» «Дать им выехать за минные заграждения, после чего они готовы обменять Лиану на жемчуг», — сказала Жанна. «Что им помешает выехать из города и убить ее просто так?» — предположил я. «Жадность и страх. Мы их все равно догоним в случае чего. А так они готовы поменять ее на границе с тропическим. Он скоро уходит на перезагрузку снова». «Но там они не проедут на броневике», — сказал я. «А им и не надо. Сожрут джемчуг и бегом уйдут от погони. Тем более там опять индейцы, как грибы, начнут превращаться. Затруднительно будет догонялки играть». «Умно, а дальше мы их потеряем в сельве», — уточнил я. «Типа того». «Хорошо, я пойду на обмен», — сказал я, вытирая руки о штаны. «Нет, как раз тебя они видеть не хотят, наслышаны уже. Придешь ты, Лиану убьют», — с горечью сказала Жанна. «Тогда кто?» «Я пойду». Все повернулись и уставились на Наташу. Никто не заметил в общей суматохе, как они приехали на второй машине с Мерлином и гномом. Ты? Жанна не поняла юмора. Да, я и всех там и оставлю, но, конечно, кроме Лианы, поправилась девушка. Справишься? недоверчиво спросила Жанна. Ха, Жанна, ты видела, что она вытворяла после белой? усмехнулся Мерлин. Лучший вариант они ее подпустят к себе, чего тебя боятся, Наташа? Я повеселел, все вроде вырисовывалось. «Я не страшная, но мне надо переодеться, а то после таких прогулок в этом зоопарке даже муры от меня сбегут. Отведи Наташу в туалет и дай смену одежды и сразу на КПП», сказала она начальнику охраны. Через полчаса мы уже провожали глазами БМП и скрежетали зубами в бессильной злобе. Я до конца надеялся, что они ее не тронут. Это было главным условием, иначе... Броневик миновал КПП и заградительную полосу и втопил по полю к тропическому. От стабы по прямой было не больше трех километров до индейского кластера. Что интересно, несмотря на столь небольшое расстояние, зараженные из тропического у города почти никогда не появлялись. Чувствовали, что им здесь конец сразу настанет. Через пять минут после них промчалась на квадроцикле Наташа, встав в от БМП. «Нам оставалось только ждать». Через три километра она подъехала к остановившемуся броневику. Дверь на корме была открыта, рядом стоял довольный Мур. Ну как же, он уже представлял, что сожрет жемчуг и растворится в сельве, пройдя ее после прошедшей только что перезагрузки. А там к своим братанам хвастаться крутостью. Связанная Лиана сидела в глубине. Наташа остановилась в десяти метрах и слезла с квадрика. В своей вихляющей походке она не спеша подошла к БМП. «Ого, красотка! Хочешь с нами в помпасы?» – предложил усатый Мур. «Не обидим, красную дадим». «Покажи Лиану, долбоеб!» Он даже не представлял, как Наташа относится к таким предложениям после Михея. «Базар фильтруй, крошка! Покажи сперва жемчуг!» «Смотри!» Наташа показала прозрачный футляр с тремя белыми шариками внутри. «Давай!» – Мур протянул свою лапу. «Лиану, выпускай!» – медленно процедила Наташа. «Не беси меня, обсос. «Гриб, покажи девку!» Мур отодвинулся, и Наташа увидела в глубине машины связанную Лиану. Ее голове скотчем была примотана стволами двустволка, а приклад вместе с курком был примотан тем же скотчем к руке гриба. По всей вероятности, гриб и был клокстопером. Он гарантированно сносил Лиане голову в случае шухера. «Лиана, ты как?» – спросила Наташа. «Норм, ребята боятся замерзнуть и спешат в тропический, даже мороженым не угостили», – намекнула Лиана. «Это поправимо». «Вы о чем это, сучки, базарите?» — взвился Усатый. «Жемчуг гони!» «Сначала Лиану!» «Нет, я здесь ставлю условия. Жемчуг и баста!» «Ну, держи тогда!» — Наташа передала контейнеру Усатому. «Так бы сразу!» Он трясущимися руками открыл коробочку и тут же закинул одну жемчужину себе в пасть и закрыл глаза от кайфа. «Эй, нам-то дай!» — возмутились из глубины броневика. «Сейчас все получите, конечные мальчики!» Наташа положила руку на плечо Мура, и тот так и застыл за прокинутой головой. Дальше стремительные ледяные зигзаги побежали по всему кузову и впились в двух оставшихся бандитов. Проделано было настолько ювелирно, что замерзла и сама двустволка, не затронув при этом Лиану. Наташа пробралась внутрь и аккуратно стукнула по стволам. Они рассыпались в ледяную крошку. Лиана была освобождена и радостно обняла Наташу. Через полчаса они уже были дома. «Ну как?» Жанна выбежала им навстречу, за ней мы. «Штатно?» – улыбнулась Лиана. Жанна сгребла ее в объятия. «Ты чего же такая дуреха? Садишься кому не попадя в машину. Больше не буду, мама. Ты на самом деле отдала им жемчуг. А как же...» Не волнуйся, лесник еще нашел, а то и не жемчуг вовсе был. Шарики из белого хлеба, покрытые бесцветным лаком. Успел он застыть, Наташа? Успел, мур сожрал сразу, как ты и говорила. «И что с ними теперь будет?» – спросил Кац. «Через два часа оттают», – Наташа посмотрела на часы. Затем двое суток будут пугать аборигенов тропическим своими воплями. Через трое суток можно забирать броневик назад чистым. «Учись, лесник, а то развел грязь в гараже», — рассмеялась Жанна. «Ну, кто на что учился, иди сюда, паршивка!» Я крепко обнял Лиану. Итого, 20 нолдовских броневиков, из них 4 командирских машины просто загляденье. По две башни со спаренными пулеметами управляются одним стрелком. Броня, ну вы понимаете, нашим оружием не пробить. Даже не всякая элита возьмет 8 мест или 6 коек. Запас хода не ограничен. Как именно это все работает досконально неизвестно. Атомная батарея, электроприводы, проходимость ну, с этим понятно. «Может плавать. Что еще?» «А, на командирских моделях радар мощнее, к пулеметам добавлена пушка. Калибры у них свои. На глазок там что-то около 50 миллиметров. Запас снарядов 200 штук. Боекомплект расположен на крыше в специальном выступе, на котором располагалось орудие. Так, это был транспорт». Мерлин перевел дух и перелистнул страницу доклада. Мы все опять собрались у него в бункере. Мероприятия по зачистке города давали свои результаты. Мура в тюрьмах прибавилось человек на 70. Тех, кто не успел свалить или посчитал, что его не найдут. Что в пеналах? Ткань в запаянных колбах проверял? Нет, когда бы я успел? Скажешь тоже. Посмотрю позже. Что с оружием? Спросила Жанна. Оружие, так... Мерлин перелистнул очередную страницу в докладе. Экзоскелеты легкие в количестве 50 штук с навесным оборудованием, пулеметы скорострельные, портативные ракетные установки на руках. Экзоскелеты тяжелые или шагающие танки в количестве тоже 50 штук, причем и те, и другие могут быть погружены в багажное отделение броневика. В обычную модель входят две штуки, в командирский три. Тяжелые идут с усиленной броней и автоматическими гранатометами на плечах. Круто. Я не выдержал. В первый день я видел, как они выходили из трюма-тарелки. Один, вероятно, это был тяжелый, выдержал прямое попадание из Т-62. Ну, дальше здесь идут автоматы, пистолеты, ножи и даже мечи, средства защиты и так далее. Все комплекты связаны в единую радиосеть и разделены каналами. Боезапаса просто немерено. Так и не сосчитали до сих пор. «Теперь мы с этими уродами на равных», — потер руки Мерлин. «Куда там на равных? У них самодеты есть и танки», — сказал Кац. «А у нас дары», — парировала Лиана, всяко круче». Э, «Если так, то да», — кивнул товарищ Кац. «Но я бы был осторожнее». «В чем Изя?» — спросила Жанна. «Во всем был, был и все, да», — прокряхтел товарищ Кац. «Но это еще не все», — продолжил Мерлин. «Кроме этого, с помощью молодого Мура мы перевели документы из сейфа бывшего командира бригады. И вот что они нам дали. Во-первых, что нас всех ждало. Женщинам отводилась особая роль. Особи до 30 лет, по мнению Нолдов, должны были оказаться в баках и вынашивать будущих зараженных. Элиту с человеческими глазами. Тех самых, что ты встретил, лесник». Все это рожденные нашими женщинами уроды. Им подсаживали ДНК элиты, и вот что из этого получалось. В документах есть координаты баз, где этим занимаются. До сих пор. Вот и цель. Я сидел, сжав кулаки и слушал дальше. Да, цель хорошая, согласен. Все остальные женщины старше 30 биологических лет отправлялись на органы. Первым делом было запланировано изъятие матки и желез. Что касается мужчин, то здесь без вариантов, на разборку, всех подряд. Нолды планировали вырезать всех подчистую и поселить здесь муров. Уже есть проекты по усовершенствованию города. В бывших прудах решено было устроить консервные заводы, если вы понимаете, о чем я. Все понимали, Мерлин продолжил. В командирской тарелке было две бригады трансплантологов численностью в 60 человек. Нулды хотели наладить авиасообщение с главной базой по перевозке и отправке органов в свой мир. Вы удивитесь, когда узнаете, где она. «Не томи!» — Жанна уже почернела лицом от таких новостей. «За один кластер от острова!» Его планировали брать после нас, как и все остальные. Вот, например, послезавтра уже планировалось атаковать переправу. И дальше вплоть до бетонова. Всех под нож, согласно расписанию. В общей сложности по подсчетам Нолдов вместе с островом они хотели закатать в консервы ни много ни мало 300 тысяч человек. «Мы для них не люди и даже не индейцы. Мы для них как грибы», — сказала Наташа. «Они просто нас собирают и консервируют. Мила подруга». Лиана, смотрю, полностью после этого случая приняла в семью Наташу, раньше фыркова. «Вот еще подробности». Мерлин перекинул страницу в объемном докладе. «Отчет командира второго аэробатальона, некого господина Томаса Грюнвальда. Им был выявлен караван особей, то есть нашего каравана в остров». И атакован сверху, были задействованы шесть самолетов, и страчено столько-то литров парализующего вещества. В итоге они отправили на переработку около трех тысяч особей. Почти шесть пятых, остальные успели разбежаться. Произошло это в туманной лощине в пяти кластерах отсюда по дороге на остров. «Они все погибли?» — с ужасом переспросила Жанна. «Не всем. Возможно, кто-то вернется, но я не уверен. Места там сама знаешь какие». «Какие? Я вот точно не знал». «Кластер долгий, жратва есть. Встречается крупная элита лесник. Без оружия жить несколько часов. С оружием еще куда не шло. Может, даже смогут выйти назад». «Сколько всего участвовало в нападении?» «Во флоте Нолда всего было две тысячи штук. Этих я даже не знаю, как их назвать. Все они сдохли, муров было примерно столько же, но их еще прилично осталось возле других стабов. Не все успели вылезти из укрытий, нам предстоит долгая работа. «По-моему, это самое сильное поражение нолдов за все время, что я здесь», сказала Жанна. «Тоже не припомню, чтобы они так получали по носу. Практически мы зачистили наш сектор, их база по переработке и роддом находятся в 200 километрах от нас». «Идти всей толпой туда далеко, но так как сырья у них не будет, то предлагаю сообщить координаты в остров. Они к ним ближе, охраны там почти нет». «Это я могу взять на себя, все равно мимо поедем, на как его? шопинг да?» — уточнил я. «Именно», — кивнула Лиана. «Ну и в конце всего ягодка на торт. Скребер!» Нолды нашли лежбище Скребера. Это огромный змей или червь, по своим свойствам похож на мифического Василиска. Под его взглядом не каменеют, но паралич остается навсегда. Впрочем, как пишут Нолды, это навсегда быстро заканчивается, так как он всех пожирает вместе с техникой. Они уже два раза пытались его взять, но все неудачно. Как только они приближались к норе, он с расстояния 150 метров всех парализовал. «Никакая броня не помогает. Его взгляд действует на 180 градусов по фронту». «Скребер — это тот, из которого белый жемчуг добывают?» — поинтересовался я у Лианы. «Прикинь, вот такую зверушку надо завалить за белую». «Ха, килдинги выращивали в элите белые». «Ну, то килдинги у нас таких технологий нет», — вспомнила свое заточение Лиана. «Ладно, а теперь о приятном». «Мама, что у нас завтра в первую очередь? Свадьба или похороны?»